Глава одиннадцатая Они вышли на улицу. В перекинутой через плечо сумочки Дины лежали бумаги. Она решила, что один экземпляр должен остаться у нее. Это будет служить гарантией и заодно напоминанием о том, во что они с Демьяном Ростоцким ввязались. «У тебя есть время? Мы должны все обговорить. Заранее. И нам понадобится время на подготовку». «Не думай, что я соглашусь на все, что ты предложишь», тут же осадил ее собеседник дина закусила губу разумеется она так не считала глупо было бы ожидать доверия уступчивости и джентльменского поведения от человека который по прежнему считает ее расчетливой аферисткой однако в полицию или прокуратуру куда там обращаются по таким вопросам он ее не подтащит, сам по уши замешан в том что свело их в этой ситуации поехали демьян направился к машине дина на этот раз решила сесть позади может меньше будет укачивать но увы от места это не зависело «Нужно снять квартиру», — озвучила она самое важное. «Не тащить же мне родителей в общежитие. Не похоже будет, что там живет семья, да и соседи в курсе, что я не замужем. У меня есть кое-какие накопления, я мало тратила на себя». «Оно и видно. Твой плащ лет пять как вышел из моды», — хмыкнул мужчина. «Тоже мне стилист выискался», — возмутилась про себя Дина. «А Маргарита носит только вещи из новейших коллекций модных брендов?» — фыркнула она, устало прикрыв глаза. «Само собой». У меня знакомый собирается квартиру сдавать, может сделать скидку, если я попрошу. А ты попросишь? Не думаю, что сама ты найдешь вариант получше». С этим Дина спорить не стала, слишком уж хорошо помнила, как сложно искать жилье. За время, проведенное в этом городе, она успела пожить и в шумной студенческой общаге, и в маленькой комнатке, которую снимала у пенсионерки в старом двухэтажном доме, и в отдельной однокомнатной квартире. Та сдавалась по дешевке, но в ней практически ничего не работало, и пришлось изрядно попотеть, чтобы хоть как-то там обустроиться. Помнила выматывающее общение с риэлторами их обманы и уловки. Жаль, конечно, терять уже ставшую привычную комнату в семейном общежитии. Но даже не принимая во внимание эту их договоренность с Демьяном Ростоцким, маме было бы неудобно пользоваться общим душем и туалетом. К тому же ее родители привыкли жить в собственном частном доме. А селить их где-то отдельно от себя тоже не хотелось. Уж лучше все дни их пребывания здесь быть рядом, чтобы во всем помогать. «Твои родители пользуются интернетом?» — спросил Ростуцкий. «Даже не интересуются», — отозвалась Дина. «У них и компьютера-то нет. Читают бумажные газеты». «Они еще существуют?» «Как видишь, а что, боишься, что погуглят сведения о тебе и узнают об истинном положении дел?» «Не хотелось бы. Я прослежу за тем, чтобы они ничего не узнали. Да и не до этого им будет», — добавила она. Сердце болезненно сжалось, стоило только представить себе подготовку к операции. Длинные, пропитанные запахом лекарства больничные коридоры. К горлу подкатила тошнота. «Останови машину!» Дина едва успела выбежать на обочину дороги. Ее выворачивало долго, хотя она почти не ела в этот день от волнения. А еще было мучительно неловко при мысли о том, что ее тошнит прямо на улице. Ладно, хоть они успели отъехать от центра и свернуть в переулок, так что поблизости были какие-то гаражи, а не большая улица или благоустроенный сквер. «Все так плохо?» — хмуро осведомился Демьян, когда она, вытирая рот влажной салфеткой, вернулась в автомобиль и на этот раз снова села на место рядом с водителем. «Похоже, начинается токсикоз», — вздохнула она. «А еще укачивает. Раньше такого не было. Я обычно на метро езжу. Может, там будет полегче». «Но не факт», — добавила про себя. «Пора привыкать к тому, что теперь ее тело перестраивается». А еще начинают меняться потребности организма. Нужно все-таки послушаться рекомендации доктора из ясных дней, обследоваться и встать на учет по беременности. И работа. Вот еще проблема. Ее отпуск за собственный счет затянулся. Официального больничного нет. Нужно что-то решать. Может, ничего страшного, если снова подхватят простуду у очередного кашляющего ребенка, которого родители привели в центр. Справляются ведь как-то другие. Но ее состояние без того вызывает опасения, да и а беременна многие лекарства противопоказаны. И что, если обморок повторится, и она перепугает детей, отключившись прямо в игровой комнате? «Могу я попросить тебя еще ко о обратилась к своему хмурому спутнику Дина. «У тебя там, в твоем модном доме, не найдется для меня какой-нибудь вакансии? Может быть, с помощником или секретарем? Я знаю компьютер, умею работать с оргтехникой, быстро учусь. Хочешь устроиться на работу, чтобы повыгоднее уйти в декрет? Я могу работать нештатно вспыхнула она. «Вот ведь, почему он всегда так все оборачивает, исключительно к желанию кого-нибудь надуть и жажде наживы. А разве ты сама поступаешь не так же?» — упрекнул внутренний голос, который, судя по всему, принадлежал проснувшейся совести. Прочитала, чья дочь Маргарита ренальди решила, что Демьян Ростоцкий встречается с ней исключительно из корыстного расчета. «Мужчины вовсе не обязаны быть одинаковыми, и не все должны поступать так же, как Богдан. Если ты боишься, что кто-нибудь узнает о нас, то не волнуйся», — заверила Дина. «Я никому не собираюсь ничего рассказывать. Можешь даже делать вид, что мы незнакомы». «Разве ты нигде не работаешь сейчас?» «Там свои сложности, потому и думаю о том, чтобы сменить работу. Да и вообще...» — вздохнула она. Эти мысли и раньше иногда приходили ей в голову, а после того, как узнала о беременности, появлялись все чаще. «Нужно двигаться дальше, искать то, что мне подойдет и позволит прокормить не только себя, но и ребенка». Ростоцкий молчал. Дина сама не понимала, почему говорит об этом именно с ним. Ведь этот человек все равно твердо уверен в том, что она аферистка, которая сначала женила его на себе, а потом сменила паспорт на чистенький, чтобы из сподручнее было мужиков охмурять. Поймет ли он когда-нибудь, что ошибался в ней? Или до самого конца продолжит считать ее расчетливой, беспринципной особой? Я посмотрю, что можно сделать. Услышала Дина и не сразу поверила своим ушам. Неужели? И квартира со скидкой, и перспектива работы... Этот мужчина не переставал ее удивлять. Но, может быть, рано радоваться. Не пришлось бы отрабатывать его помощь. Ведь, как известно, бесплатный сыр только в мышеловке бывает. Что я тебе буду за это должна? Соблюдай оговоренные условия. Молчи обо мне, не говори ничего подружкам, соседям, коллегам, вообще никому. Не считай, что я должен тебе больше, чем мы уже обсудили. И постарайся не попадаться на глаза Маргарите, когда она прилетит из Рима. Я сам с ней поговорю. «Договорились», — кивнула она. У меня требование только одно — сделать так, чтобы мои родители подумали, будто мне повезло с мужем. Пожалуйста. А что насчет прикосновений? приказ что? — переспросила Дина, заморгала растерянно и негромко ахнула, когда рука мужчины, соскользнув с руля, легла на ее колено. Если ты каждый раз будешь так реагировать, нашу игру запросто раскусит даже незнакомая, а твои родители подавно, они ведь тебя знают. Муж имеет право дотрагиваться до жены? Или в твоей картине мира не так? Так, но мы ведь не обязаны. Я бы все равно не стала при них целоваться. А я тебе целоваться не предлагаю. Отвернулось, чувствуя, что краснеет. Ну что за невыносимый тип? Ишь, как все вывернул. Точно это она первая к нему полезла, да еще и губу на поцелуй раскатала. Ничего этого ей не нужно, пусть не воображает себе. У него есть Маргарита, а ей самой после их с Богданом некрасивого расставания в сторону представителя противоположного пола даже и смотреть не хочется. Но хоть какие-то касания нужны, тут Демьян как ни крути прав. Счастливы, вдобавок ожидающие пополнения в семье супруги, которые избегают дотрагиваться друг до друга, будут выглядеть странно. Придется к этому привыкать и не дергаться, как сейчас. Я справлюсь. Теперь уже поздно отступать, тем более из-за этого». Дина выдохнула и несмело накрыла ладонью мужскую руку, небрежно лежащую на ее колени. Ее пальцы поверх его казались совсем маленькими, слабыми, хрупкими как и тонкое запястье, на котором болтался браслетик с подвесками. Подарок Богдана. Вдруг, разозлившись на себя за то, что до сих пор носит его, она сдернула браслет, приоткрыла окно и выбросила украшение Ростоцкий покосился, но никак ее поступок не прокомментировал и руку убрал.